Когда на следующее утро колдунья перепроверяла поклажу, собранную для предстоящего путешествия, то обнаружила на поляне перед пещерой абсолютно новую тележку, идеально подходящую ей по размеру. Она стояла рядом с зимним огородом и благоухала льняным маслом, которое использовалось для обработки свежесрубленной древесины. «Скади!» — позвала Ангербода, но ответа не получила. Тогда она вышла наружу, чтобы осмотреться, но заметила только легкие отпечатки ботинок, йотунши и борозды от колес тележки. Других следов не было. В глубине души ведьма знала, что ее подруга уже ушла, и оттого ей было грустно, но в то же время легко. Она совсем не хотела в этот раз прощаться с охотницей и, кроме того, понимала, что тележка — это и есть своеобразное пожелание счастливого пути от Скади. Ангербода вернулась в пещеру, и упаковала две дополнительные коробки с зельями, обложив горшочки шерстью, чтобы не разбить их по дороге. Один из сосудов задребезжал, когда она взяла его в руки. Внутри обнаружились полированные янтарные бусы, которые ей подарил Локи, и она нахмурилась. Ей прежде не приходило в голову поинтересоваться, куда они подевались, потому что муж вручил ей их в ту же ночь, когда начались пророческие сны. Возможно, он сам или Хель припрятали их, чтобы позже сделать ей сюрприз. При мысли о локи ей захотелось бросить украшения в огонь, но очаг уже был погашен, поэтому вместо этого она обмотала их вокруг шеи и спрятала под капюшон. Янтарь можно было бы выгодно обменять, возникнет в пути такая нужда. Когда тележка была нагружена, Ангербода в последний раз окинула взглядом свою пещеру. Она уже не выглядела такой заброшенной, как тогда, когда женщина впервые ее нашла. Но и домом теперь не являлась. Колдунья задумалась, как долго продержится защитное заклинание после того, как она уйдет, как долго все здесь останется нетронутым, а потом поняла, что это не имеет значения. Она не оставляла после себя ничего ценного. Ангербода глубоко вздохнула, закрыла за собой дверь и ушла. Первым делом она направилась в сторону каменного фундамента в лесу. Казалось, что прошло много времени с тех пор, когда она наткнулась на него, но каким-то образом по-прежнему знала дорогу назад. Это лишь укрепило её в мысли, что это место было чем-то значимо для неё в прошлой жизни. Едва женщина покинула пещеру, как в голове стала стучать, и она почувствовала такое головокружение, что с трудом могла идти. Так что пришлось поискать сухую ветку, чтобы опираться на нее, как на трость при ходьбе, не забывая при этом тащить тележку за собой. Железный лес словно затихал, чем ближе она подходила к нужному месту. Так было и в прошлый раз. Когда она добралась до поляны, даже сам воздух как будто застыл, пытаясь сохранить фундамент нетронутым навеки. Ангербода отпустила ручку тележки и прислонилась к ближайшему дереву. Что теперь? Она вспомнила, как впервые очутилась здесь. Тогда ей показалось, что в шелесте ветра звучат голоса. Она почувствовала чье-то присутствие так явственно, что даже словно бы расслышала шепот у себя за спиной, произнесший слова «Мать-ведьма». Колдунья закрыла глаза и попыталась вспомнить, но все воспоминания касались только недавнего времени. В этом и было затруднение. Впрочем, возможно в том, что она могла вспомнить тоже было что-то полезное. «Говорят, здесь обитала одна колдунья, что породила волков, преследующих солнце и луну, и дала жизнь многим другим», — сказала она Локи в тот день, когда они встретились у реки. Откуда она это знала, если почти ничего не помнила? «Верно», — подтвердил он тогда, потому что тоже слышал эти истории, так что ей даже не пришло в голову задумываться на тему своих воспоминаний. «Старуха и её волчьи дети». Кроме того, ей вспомнилось, что сказала Скади в тот день, когда одной случайной стрелой ворвалась в жизнь Ангербоды. «Говорят, колдунья, прародительница волков, всё ещё обитает где-то в этих краях. Она из древнего рода йотунов, а все они якобы давным-давно жили здесь, в Железном лесу». Ангербода тяжело опустилась, прислонившись к дереву, и посмотрела на свои руки. «Неужели я одна из них?» — произнесла она вслух. «Или я была их матерью?» Поляна не дала никакого ответа. Она опустила ладони на колени и вздохнула, а потом откинула ноющую голову назад, посмотрела на переплетение голых кривых веток у себя над головой и затем закрыла глаза. «Ох, ну а чего я ожидала? Что ответ просто свалится мне на голову?» Женщина открыла один глаз и снова взглянула вверх, словно именно этого и ожидала. Конечно, рассчитывать было не на что, но она все равно была разочарована, когда ничего не произошло. Еще раз вздохнув, Ангербода достала из своей поклажи полоску сушеного мяса и принялась жевать, хотя была и не особо голодна. Спускалась ночь, она развела небольшой костер, раздумывая, не стоит ли ей вернуться в пещеру и переночевать там, прежде чем отправиться дальше. Да и куда ей дальше идти? Она мрачно жевала вяленое мясо. Ей так хотелось верить, что здесь найдется подсказка, что-то, что укажет ей правильное направление. Как раз в тот момент, когда колдунья начала приходить к выводу, что ей действительно все это привиделось, голоса на ветру, шепот «Мать-ведьма», чье-то присутствие, поднялся ветер ветви деревьев закачались над ней в угасающем свете даев свой ужин она уже собиралась погасить костер и вернуться в пещеру когда увидела маленькую девочку сначала она подумала что это хель и сердце ее дрогнуло но нет девчушка оказалась немного старше с медно рыжими волосами и серыми глазами и она казалось, не замечала ангербоды сидящей совсем рядом и наблюдающей за ней Она кружила по поляне, пристально рассматривая растения, растущие по ее периметру. Ведьма встрепенулась. «Ну, здравствуй!» Малышка не обратила на нее внимания. На ней была грубая шерстяная одежда и что-то вроде меховой накидки, на плечах скрепленной топорно сделанной круглой брошью. Перья и мелкие кости животных были вплетены в ее волосы, а взгляд был решительным ведьма не могла припомнить, чтобы когда-нибудь видела кого-нибудь в подобном наряде. Ангербода попыталась резко встать, но голова закружилась, по-прежнему раскалываясь от боли, так что вместо этого она подползла поближе к девочке прямо на четвереньках. Заснеженный подлесок громко трещал под ладонями и коленями, но ребёнок даже не поднял глаз. «Тебе придётся пройти дальше, чтобы отыскать вербу, дорогая», — послышался весёлый женский голос. Колдунья в панике огляделась, пытаясь определить, где находится говорившая. Голос, казалось, доносился словно из ниоткуда. «Кто ты?» – прошептала Ангербода, подбираясь ближе. И тут она заметила нечто поразительное. В свете костра маленькая девочка не отбрасывала тени. Ведьма села на колени, присмотрелась внимательнее и поняла, что видит призрак. Вот почему незнакомка не обращала на нее никакого внимания колдунья стала свидетелем событий, что произошли давным-давно. «Она растет ближе к реке», тем временем продолжал бестелесный женский голос. «И поторопись, мать-ведьма собиралась научить тебя готовить ее целебную мась. Не заставляй ее ждать». «Да, да», девочка вздохнула и пошла прочь от Ангербоды. Ее маленькие кожаные ботиночки не оставляли следов на снегу. «Постой», Слабо окликнула ее колдонья в полной уверенности, что не получит ответа. Но к ее неимоверному удивлению малышка остановилась и оглянулась через плечо. Ее гранитно-серые глаза уставились точно в сине-зеленые глаза Ангербоды. «Ты уже поняла?» – спросила она. «Как будто бы начинаю», – ответила ведьма, хоть это не было даже полуправдой. «Но в какую сторону мне двигаться?» Девочка одарила ее озорной улыбкой. Ты всегда будешь знать, где меня искать, мать-ведьма». Тогда Ангербода поняла, что это видение являлось проявлением голоса в ее сознании, и сердце ее снова совершило кульбит. «В том-то и дело, что я не знаю». Но она моргнула, и призрак уже исчез. Ангербода немного вздремнула, а, проснувшись вместе с Зарей, съела еще немного вяленого мяса и задумалась над тем, что видела прошлой ночью. Вновь безрезультатно попытавшись сотворить Сейд, женщина стала бродить взад и вперед по поляне, тяжело опираясь на трости, что-то бормоча себе под нос, заставляя себя вспомнить хоть что-то еще. Надеясь, что ее сознание вернет вчерашний образ маленькой призрачной девочки, чтобы она могла снова поговорить с ней лицом к лицу, желая найти хоть что-то, что угодно, любой намек на то, что делать дальше». «Что ты принесла с собой, чего не было раньше?» «Ты всегда будешь знать, где меня искать». «Кто бы это ни был, он, похоже, уверен, что у меня уже есть все ответы, что мне нужны», пробормотала Ангербода. Она остановилась в центре поляны, рядом с древним кострищем, и закрыла глаза. «Возможно, мне тоже нужно быть увереннее». «Я знаю, где тебя искать», — заявила она вслух в пустой поляне, чувствую себя при этом крайне глупо. Но потом ее голос окреп. «Я знаю, где тебя искать! Я знаю, где!» Внезапно ведьма словно почувствовала толчок, не сильный, всего лишь крохотный импульс, похожий на тот, что она ощутила, когда пребывала в забвении, парила в темноте и почувствовала чье-то присутствие, направляющее ее обратно на поверхность. Только теперь, когда она открыла глаза, Ее ощутимо тянуло на запад. Вот он, ключ к разгадке, подсказка, в какую сторону ей двигаться. «Найди меня», — как бы говорили ей. Она подняла свою тележку и покинула поляну. Потребовался почти целый день, прежде чем Ангербода выбралась из железного леса и оказалась у реки, на берегу которой впервые отдыхала после бегства из Асгарда. Она почти видела себя, сидящей на противоположной стороне в тени дерева. Ведьма без сердца в груди. Кожа все еще не зажила после ожогов, тяжелая шерстяная ткань капюшона прячет лицо от солнечных лучей. Она не подозревает, что ее жизнь вот-вот изменится, когда словно из ниоткуда появится незнакомец и вернет ей обгоревшее сердце. Чтобы потом разбить его в дребезги. Ангербода выбросила мысли о Локи из головы. Некоторое время она шла вдоль берега вверх по течению, пока не нашла неглубокое место, где можно было пересечь реку вброд вместе с тележкой. Затем, по едва заметному внутреннему наитию, она пошла в сторону Йотунхейма. Дни шли за днями. Ощущение чужого присутствия в сознании то появлялось, то исчезало, пока она двигалась вперед, В некоторые моменты у нее было четкое представление о том, куда нужно направляться, и она чувствовала, что стала ближе, чем когда-либо к завершению своих поисков. В иные дни ее блуждания казались бесцельными и безнадежными. И Ангербода снова и снова задавалась вопросом, не стоит ли просто вернуться в свою пещеру и дожидаться конца миров там. Но она не останавливалась. В конце концов, странствия привели ее из Йотунхейма в Мидгард, а затем обратно, ибо эти два мира были очень близки. Ее повсюду приветливо встречали и принимали в домах, ведь благодаря своим зельям и заклинаниям ведьма врачевала больных, исцеляла раны, принимала роды, облегчала боль умирающим. Помогать тем, кто в этом нуждался, казалось ей так естественно, будто она уже занималась этим прежде, когда-то очень и очень давно. Как правило, женщина ночевала в одиночестве в лесах или горах, укрываясь плащом. Она уже давно раздала все снадобья, что взяла из дома, и по дороге делала новые, по-прежнему таская за собой свою маленькую тележку. Рана на голове зажила, так что в повязке больше не было нужды, но тем не менее она опускала голову и старалась не снимать капюшон, чтобы скрыть шрам. Куда бы ангербода ни шла, люди шептались ей вслед, А молва в Мидгарде не всегда бывает доброй. Но однажды подслушав, ей стало известно, что ее называют «хейт», что означает «светлая». Хотя она и не была уверена, что ее присутствие в Мидгарде приносило пользу. Когда она на обратном пути проходила через Йотунхейм, то непременно заходила на местные ярмарки, чтобы ее зелья смогли попасть к тем великанам, с кем Скади обычно торговала и кто полагался на них в течение многих предыдущих зим. Охотница оказалась права насчет глиняных горшочков. В обоих мирах люди йотуны узнавали их. Некоторые даже возвращали ей старую пустую посуду, чтобы она могла использовать ее повторно, когда навестит их в следующий раз. Если ей случалось дважды бывать на одном рынке или проходить через одно поселение, местные жители относились к ней еще дружелюбнее. Иногда ей предлагали обменять ее услуги целительницы на предметы роскоши но она не соглашалась ни на что, кроме крыши над головой, в плохую погоду и сытного обеда перед тем, как снова отправиться в путь. Единственными имеющимися у нее ценностями по-прежнему были янтарные бусы, подаренные Локи, плетеный пояс от герт и нож с рукояткой из оленьего рога от скади, висевший на крепком кожаном ремне, спрятанном под тканью. На поясе она также носила мешочек, в котором хранила свою самую дорогую вещь – игрушечного волка Хель. Иногда у нее так сильно болела голова, что колдунья вообще не могла передвигаться. Тогда она углублялась в чащу леса и просто отдыхала. В другие дни у нее хватало сил доковылять до ближайшей деревни и остановиться на ночлег там. Но были и дни, когда она чувствовала себя хорошо, миры радовали своей красотой, И ничто не нарушало ее спокойствие. В такие дни она устраивалась в лесу, очищала свой разум и пыталась снова пообщаться с голосом внутри своего сознания или вновь научиться творить сейт. Последнее по-прежнему не получалось. Что-то снова и снова заталкивало ее обратно в тело, что невероятно расстраивало Ангербоду. Однажды в дороге у нее возникло отчетливое ощущение, что за ней следят в то же время чувство, что она идет в верном направлении, в тот день было сильнее и настойчивее обычного. Довольно скоро оно привело ее в негустой лес, деревья в котором чередовались с заросшими мхом валунами, грудами, наваленными тут и там. Подталкивающая колдунью наития внезапно исчезла, когда она подошла к небольшому журчащему ручью. Ангербода нахмурилась и огляделась. Уже почти стемнело, и это место не казалось подходящим для ночлега. «Ну и куда ты меня привёл?» – вслух поинтересовалась она. И тут с груды камней позади неё спрыгнул волк, и женщина с удивлением повернулась к нему лицом. Существо оказалось ростом практически с лошадь, и при взгляде на него Ангербоди стало понятно, насколько старым оно было. Шкуру его покрывали боевые шрамы, как будто от мечей и копий. Одно ухо висело клочьями, а морда практически полностью поседела. Волк оскалил на неё зубы, зарычал и неожиданно произнёс грубым, но отчётливо женским голосом, который эхом отозвался в голове Ангербоды. «Ты распугала всю дичь в этом лесу своей хлипкой тачкой. Полагаю, что если мне не удастся загнать оленя себе на ужин, то ты прекрасно сойдёшь вместо него». Возможно, дело было в том, что один из ее сыновей являлся волком, или, возможно, в том, что чем дольше она существовала, тем нетерпимей становилась к грубому обращению в свой адрес, но колдунья не испугалась, а наоборот скинула капюшон и бросила на животное взгляд полный негодования. «Моя тележка вовсе не хлипкая. Она совершенно новая», — отрезала ведьма, искоса взглянув на предмет, о котором шла речь и который, признаться, действительно выглядел немного потрёпанным. Это и раньше часто заставляло её задумываться о том, сколько же времени прошло с тех пор, как она покинула железный лес. «Ты что, слышишь меня?» Волчица перестала рычать, когда рассмотрела её лицо. Вместо этого она села и, с удивлением уставившись на женщину, продолжила. «Так это ты!» «Конечно, я тебя слышу!» Сердце Ангербоды подпрыгнуло. Ты меня знаешь? Конечно, знаю, ответила волчица, склонив голову набок. А разве ты меня нет? Ты, ты тот, кто привёл меня сюда. Этот, э ведьма сделала неопределённое движение рукой у виска. Голос в моей голове. Нет, волчица моргнула и теперь весь её вид выражал разочарование. «Я понятия не имею, о чём ты говоришь». «Может быть, ты всё-таки не она?» Ангербода проглотила огорчение и переспросила. «А она — это кто?» «Мать-ведьма», — ответило существо. «Мой старый товарищ и моя дорогая подруга». «На самом деле, мне кажется, что это всё-таки я». Женщина сделала шаг вперёд, моргая от внезапно выступивших слёз. Я просто... Я не знаю. Мне жаль, что я не такая, как ты ожидала, но мне нужны ответы. Ты совсем меня не помнишь? Уши волчицы поникли. Колдунья печально покачала головой. Ну что ж, произнесла волчица. А какие твои последние воспоминания? Что с тобой произошло? Мне кажется, что лучше сначала разбить лагерь, а потом я расскажу тебе свою историю, предложила Ангербода. Она едва стояла на ногах, проведя весь день в пути, и ей не терпелось вытащить спальный мешок из поклажи и присесть. Волчица посмотрела на нее, затем кивнула головой в знак согласия. «Раз уж ты теперь перестала шуметь своей тележкой, у меня есть возможность поймать что-нибудь на ужин. Я вернусь». Как только хищница убежала, колдунья нашла подходящую груду валунов с нависающим козырьком под которым можно было укрыться от непогоды и разбить лагерь. Она как можно тише подкатила туда свою тележку, развела огонь и постелила себе одеяло. Затем она достала последний кусок вяленого мяса и, ожидая возвращения новой знакомой, съела его. Волчица вернулась лишь через несколько часов, когда уже стемнело. Ангербода начала терять надежду, что то та вернется, так что испытала неописуемое облегчение, когда она вступила в круг света И села напротив неё у костра. Теперь, по всей видимости, она пребывала в более благодушном настроении, чем раньше. «Ну что ж, расскажи, что ты помнишь». «Я жила в Асгарде, в Анахейме», — начала Ангербода. «Учила их своей магии». Глаза волчицы сузились, и она резко спросила. «Ты научила их путешествовать?» «Да, и я не имею ни малейшего представления, почему». Затем она поведала, какие невзгоды выпали на ее долю, пока она была гульвейк, и как сбежала от асов, и все, что последовало за этим. Время от времени ей приходилось останавливаться и делать глоток воды из ручья, чтобы промочить горло, потому что она не помнила, когда в последний раз так много говорила. Если такое вообще когда-либо случалось. К тому времени, как рассказ Ангербоды был закончен, ночь уже полностью вступила в свои права. Волчица долго молчала после того, как ведьма закончила говорить. «Значит, ты всё-таки вернулась домой после Асгарда», — наконец произнесла она. «Я имею в виду в Железный лес. Ты просто не знала, почему пришла именно туда, а потом у тебя всё окончательно разладилось». «Наверное», — сказала Ангербода. «Так Железный лес — мой дом?» «Ну, конечно. Мы обе с тобой ведьмы Железного леса». Женщины-тролли из Ярнведа, — выдохнула женщина, — великанши из древних преданий. Она вспомнила об остатках каменного фундамента и следом, конечно же, о девочке-призраке. А что случилось со всеми остальными? Когда ты не вернулась, они ушли в другие места. Или умерли. Это было так давно, — волчица покачала головой и опустила её на передние лапы. Я даже не помню, почему ты вообще ушла. Но я осталась, чтобы защитить других. А потом они разбрелись кто куда, и я тоже покинула лес. Ангербода почувствовала, как в груди внезапно уколола, но не смогла бы точно описать из-за чего. «Мои воспоминания затянуты туманом. Я так стара», — продолжала волчица. «Сейчас я мечтаю лишь об одном — обрести покой в смерти». «Прекрасно понимаю», — с чувством ответила ведьма. «Могу я спросить, как тебя зовут?» «Не думаю, что у меня когда-либо было имя, а сейчас уже всё равно слишком поздно переживать об этом», — сказала новая знакомая. «А как мне к тебе обращаться?» «В моих странствиях меня называли Хейт». «Но это ведь не твоё имя. Как ты сама себя называешь?» Женщина немного подумала, прежде чем сказать... «Ангербода. Вестница скорби», — развеселилась волчица. «Уверена, что выбрала это имя не в то время, пока творила Сейд. Мне оно кажется довольно пророческим». «Полагаю, что нет», — с улыбкой ответила ведьма. Затем она снова посерьёзнела. «Как я хотела бы, чтобы и сейчас у меня получилось вновь творить Сейд. Это помогло бы мне докопаться до сути вещей. Что ж, возможно, я смогу помочь». «Я кое-что поняла во время твоего рассказа», — сказала волчица. Она подняла голову и встретилась взглядом с Ангербодой. «Во-первых, голос в твоей голове, тот, что вернул тебя, когда ты погрузилась в бездну слишком глубоко, — это ты сама». «Я», — недоверчиво повторила женщина, — «ты, какой была прежде, какой должна быть, матерью-ведьмой». Мне кажется, этот голос — часть тебя, которая вернулась к свету. Та часть, которую ты потеряла, будучи гульвейк. Та часть, которую ты никак не можешь вспомнить. Она, ты сама, привела тебя ко мне, чтобы мы воссоединились. Тебя привела сюда твоя интуиция. Но этого не может быть. Он просто не может являться мной же. Или всё-таки может. А почему нет? Удивилась волчица. Скажи мне, что ты чувствовала, когда пребывала в забвении? Мне было удобно, прошептала Ангербода, и безопасно. Я чувствовала себя могущественной, и мне не хотелось покидать то место. Она вздрогнула. Но также я ощущала и бездонную пропасть под собой. Интересно, что произойдет, если я отправлюсь туда по собственному желанию, а не под принуждением Одина? если я добровольно решусь на это. Но, к сожалению, правда в том, что мне страшно спускаться туда снова. Боюсь, на этот раз я утрачу там саму себя».